Глава двадцать восьмая Кряк Подошел к небольшой группе именованных, которые сидели внутри рунического круга. Закрыв глаза, они находились в глубоком трансе и не реагировали на внешние раздражители. Стоящий рядом с ними часовой вытянулся и подобрался, заметив приближение Кряка. «Есть новые координаты?» – спросил тот, внимательно осматривая магический круг и проверяя его. «Нет», – с готовностью тут же ответил часовой и хотел было добавить что-то еще, но был перебит одним из именованных, что очнулся от своего транса. В двадцать третий портал вошли группы повелителей земли. Наши отряды на поверхности уничтожены. «Эти сумасшедшие бабы?» – удивленно переспросил Кряк, о чем то напряженно думая. «Клан Гала также находится где-то в двадцать третьих вратах. Они пересекли их несколько дней назад», – вдруг сказал другой человек, также придя в сознание. Еще и эти уроды!» – затейливо выругался мужчина. «Я так понимаю...» Средоточие вы все еще не смогли обнаружить. Слишком большое количество помех, особенно после того, как иерархом был уничтожен босс подземелья. Сейчас мы предполагаем, что оно находится где-то в районе дамбы. А точнее, район дамбы был слишком большой, чтобы его прочесать за короткое время. Пока так, покачал головой первый очнувшийся мужчина. Мы продолжим искать. Да, продолжим, вторил ему другой. Оба синхронно закрыли глаза и уже не обращали внимания на Кряка и Часового. Кряк хмыкнул. Время стремительно утекало. Полноценная гильдия и сильный клан внутреннего круга — это совершенно точно не то, с чем могут справиться фанатики. Одна надежда на Иерарха. Его силы сейчас приблизились к уровню слабейших членов Совета. Но против лучших именованных сразу двух сообществ будет все равно тяжело. «Возможно, куда проще встретить гостей. Пускай на последний ярус несколько спусков, мы можем просто держать возле каждого по небольшой группе, чтобы успеть заранее заметить появление врага. Нужно поговорить с иерархом и убедить выделить несколько групп для этого. Но зная его одержимость поисками проклятого воплощения, это будет непросто». Кряк быстрым шагом шел к лидеру фанатиков. Лан Гала стремительно шел через второй ярус подземелья. В отличие от первого этажа, здесь уже встречались человеческие поселения, иногда даже крупные, полноценные города, пускай и небольшие. Причем явно построенные не людьми с поверхности, так как архитектура домов в таких поселениях сильно отличалась от того футуристического стиля, что использовали жители 23-х врат. Скорее, европейский стиль 20 века. Как и говорил Черныш, На этом ярусе уже часто встречались автоматоны, которые патрулировали маршруты вокруг и внутри поселений, из-за чего приходилось постоянно контролировать и разведывать дорогу, по которой шли группы гильдии. Благо, в отличие от ящеров, эти уже не чувствовали нашего присутствия и постоянные атаки на отряды гильдии прекратились. Трек с его людьми были заняты проверкой места спуска, указанного Боровым, поэтому саму разведку возложили на свободных именованных с возможностями поиска. В том числе это касалось и нас с Чернышом. И если у последнего были десятки соглядатаев, то у меня только летающий глаз, который еще и удаляться далеко не мог. Так что разведкой мне пришлось заняться уже лично. Гал, как и его советники, резонно посчитали, что идти напролом, сталкиваясь с каждой тварью, крайне глупо. Поэтому было решено отправить всех, кто имел возможность осуществлять разведку вперед, чтобы заранее наметить самый безопасный маршрут. Впрочем, ничего такого, с чем бы я не мог справиться. С маскировочным плащом, ищейкой наблюдателем и моей мобильностью это было даже относительно просто. К тому времени, как мы вошли в город, в котором находился спуск, я уже достаточно освоился, в том числе и с изменившимся окружением. По сути, задача стояла крайне простая. Мне давался примерный маршрут, я шел по нему, отмечая все проблемные и опасные места, а затем возвращался, чтобы доложить об увиденном и получить новые задачи. Ничего сверхсложного или по-настоящему опасного. Вступать в бой лишь в самом крайнем случае, при любой серьезной проблеме возвращаться с докладом. Сейчас я как раз занимался одной из таких разведок, практически вплотную приблизившись к месту спуска. Рядом с ними сейчас должны были находиться группы трека, от которых по какой-то причине уже некоторое время не было вестей. Мысленным усилием я подтянул себя к балкону одного из домов телекинезом и одним движением совершенно бесшумно влетел внутрь помещения. После поднятия ловкости до 13, а также полного освоения домена боевых искусств, мне стало намного проще проделывать такие трюки. Внутри меня уже ждал глаз саглядатой, который заранее удостоверился в безопасности помещения. Я оказался в пустой комнате, прислушиваясь к своим ощущениям и звукам вокруг. Большие и средние автоматоны внутри подземелья при каждом движении издавали характерный ляск, который было тяжело перепутать с чем-то. Именно для этого я старался чаще останавливаться и вслушиваться в тишину мертвого города. Ничего. Опять пусто. Если честно, враждебных механизмов мне не попадалось на пути уже больше часа осторожного продвижения. И чёрт его знает, куда они все подевались. Возможно, их отвлекли на себя группы трека? проходившие здесь относительно недавно. Мой безмолвный помощник, повинуясь мысленному приказу, рванул в сторону выхода из помещения, передавая картинку окружающего мира. Выглянул в окно, проверяя улицу снаружи. Никто не заметил меня. Город был все так же пуст, ни одного движения. Хорошо. Наскоро проверил этаж дома, на котором оказался. Многоквартирная хибара, если называть вещи своими именами. Это очень походило на общежитие рабочих. Один большой коридор, множество комнат, общий туалет и душ. И как объединяющее все, скудная и бедная обстановка. Какие-то коробки, огромные бутылки, непонятные кучи мусора, сваленного в углах, в том числе и из грязных тряпок. Через завалы мусора я продвигался сквозь общежитие. Это здание выходило аккуратно место нашего будущего спуска, о котором говорил Боров. Рисковать и вылезать на крышу мне не хотелось, так как в городе встречались и небольшие летающие автоматоны, выполняющие роль шпионов, а на крыше я буду как на ладони. Лучше лишний раз перестраховаться и осмотреться из общежития. Добравшись до торца здания, я смог разглядеть место, куда мы шли. Из-за того, что спуск находился в низине, а общежитие на возвышенности, мне удалось увидеть все в деталях. Прежде всего спуском на нижний ярус оказалась самая настоящая воронка шахты, если можно так выразиться. Прямо посреди города находилась огромная дыра спуска, которая, судя по неровным краям, образовалась из-за какой-то катастрофы. Часть города просто провалилась в эту огромную яму. Жители пытались изучить ее, это было видно по бетонному забору, установленному вокруг, а также специальным наблюдательным вышкам и каким-то машинам и оборудованию, находящимся возле самой дыры. Там же я заметил сразу пять крупных островов уничтоженных автоматонов. Люди трека постарались хорошо, остановив такие махины без вмешательства гильдии. Самих разведчиков я так и не смог разглядеть, даже отправив поближе соглядатая. Но сам путь был безопасен. Решившись, я выпрыгнул из окна, легко приземлился с помощью брони облака на соседнюю крышу здания и быстро отправился к яме, используя телекинез и рунический рывок. Мне хватило меньше трех минут, чтобы добраться до ее края. «Ни души!» «Где, черт побери, этот трек?» и другие. Следов разведчиков рядом с ямой было достаточно, но все они терялись в ней. «Безборова тут не разобраться», — в полголоса сказал я, заглядывая в темнеющий зев ямы. Попытался даже отправить туда наблюдателя, но тут же отозвал, поняв, что он просто не видит в кромешной тьме. Изучил тела уничтоженных автоматонов, и стало понятно, что их накрыли какими-то серьезными снарядами метателя очень походило на кислотные заряды. Это точно были ребята трека. Я уже хотел возвращаться, когда рядом, словно бы из пустоты, появился черныш, как обычно сформировавшийся стене теней отбрасываемых одной из туш роботов. На этот раз я уловил восприятие мукол чужого присутствия и был готов к неожиданному появлению куратора. Проклятье край!» — хмыкнул он, увидев меня. «Что у тебя за скорость такая? Полгорода за полчаса отмахал». «Уж кто бы говорил!» — не удержался я от усмешки. «Перемещаешься почти мгновенно со своими тенями». «У этой способности есть много ограничений». «Что у нас здесь?» «Ага. Трека и его ребят нет, зато есть дыра», — хмыкнул Мак, быстро сориентировавшись и осмотрев одним взглядом территорию с помощью своих теней, которые при его появлении бросились в разные стороны. «Нужно доложить Галу», — сказал я и, подразумевая отряды гильдии, добавил. «Они еще далеко?» «Минут двадцать и будут здесь». «Я сам скажу ему, быстрее будет». «А ты пока займи какой-нибудь наблюдательный пост и следи, чтобы бродячие автоматоны не появились». Сказав это, Черныш исчез, слившись с темнотой теней. А я воспользовался его советом или, скорее, распоряжением, забрался на одну из наблюдательных вышек, принявшись ждать. Как и сказал Мак, отряды гильдии подошли спустя двадцать минут с небольшим. Гал со своими советниками и Боровым принялись изучать дыру, а гильдия готовилась к спуску. Здесь же находился специальный кран с лифтом, который оказался рабочим. Как обычно, в землях изменений и подземельях все находилось в относительно рабочем состоянии, словно застыло во времени. Сам лифт использовался треком для спуска и выглядел надежным. Наконец, настало время спуска. Делать это пришлось в несколько заходов, из-за того, что сам лифт не мог в себя вместить достаточно много людей, а численность клана Гала перевалила за сотню. Такое ни один лифт не осилит. Я оказался в числе первых, кого спустили из-за высокой чувствительности и умения распознавать ловушки. Гала опасался, что тоннель мог быть заполнен капканами, несмотря на то, что Боров клялся и божился, что все в порядке. У фанатиков тоже мог быть сильный медиатор. Лидер не исключал этого. Сам спуск ничего из себя не представлял, Находясь на простой стальной платформе без перил или чего-то подобного, мы просто медленно опускались, при этом разглядеть что-либо вокруг никак не получалось. Даже магические огни целителей и наших чародеев были не способны разогнать темноту настолько, чтобы осветить края дыры. Мой соглядатый и вовсе начинал терять возможность ориентироваться, стоило ему вылететь за пределы круга света. Где-то спустя минут пять платформа лифта вздрогнула, остановившись. Мы спустились. Это был еще не последний ярус, а лишь его преддверье. Мы разошлись в разные стороны, занимая позиции и ожидая, когда спустится следующая группа именованных. Внизу нас встретили лишь серая земля, все та же вездесущая темнота и пронзительный ветер, проносившийся мимо и завывающий на повышенных тонах. Где-то относительно близко находился выход, из-за чего получался эффект аэротрубы. Никаких следов капканов... «Ловушек или чего-то подобного?» «Вот как обычно, Боров ведет нас через какую-то задницу», — пожаловался один из магов рядом со мной. «Не ной, Грош», — отозвался Аскет. «Его такое ощущение совершенно не волновало происходящее. Лучше займись делом и создай побольше магических огней». Когда последние группы спустились, гильдия двинулась вперед, в сторону, откуда дул ветер. Ошибиться в направлении было никак нельзя. Гал лишь предостерег всех от поспешных нападений. Где-то там находились люди трека, и он сам. Пока мы шли, у меня сложилось впечатление, что мы словно бы перемещаемся не по земле, а сквозь пустоту. Восприятие просто отказывалось ощущать окружающее пространство. Мои чувства кричали о том, что вокруг ничего нет и не может быть. Крайне странно. После того, как, по ощущениям, мы прошли около 2-3 километров, далеко впереди забрежил свет. Идущие в авангарде воины замедлили шаг так, чтобы маги и стрелки могли успеть проверить путь на наличие опасности и ловушек. Снаружи нас встретил мертвый город. На этот раз со всей очевидностью куда крупнее тех поселков, что мы встречали до этого. Мы вышли из самого настоящего тоннеля метро, прорубленного в горе. На этом ярусе было куда больше света. Его источником также служили грибы на потолке пещеры. Только сейчас они светили такое ощущение в несколько раз сильнее. Это уже походило на полноценный солнечный свет. И стоило нам только выйти из пещеры, как мы тут же наткнулись на лагерь Трека. и самого разведчика с его людьми, которые уже собирались возвращаться. Как оказалось, спустившись на последний ярус, Трек столкнулся с группой фанатиков которые вели наблюдение за спуском, и стоило им только засечь появление гостей, как они попытались сбежать. При этом сам факт того, что наблюдателей удалось вовремя обнаружить и разглядеть, как они уходят, был огромной удачей. Обычно сделать это крайне непросто. Разведчики приняли решение преследовать группу противника, так как понимали, что предупрежденный кряк и другие фанатики будут крайне опасны, а еще успеют много чего сделать и подготовиться, Этим и объяснялась такая задержка трека и его людей. Жаль, но им так и не удалось поймать всех фанатиков. Разделившись, сразу несколько человек умудрились уйти от них, и это означало огромную проблему для всех нас. Фанатики очень скоро будут знать о гостях на этом этаже. Именно поэтому Галам было принято решение выступать немедленно. Следовало как можно быстрее уйти подальше от входа и найти надежное укрытие. Раз так получилось, что нас обнаружили и мы оказались в очень невыгодном положении, Гельтледер решил сыграть на этом. Об этом нам со Струной сказали кураторы, вернувшись с общего собрания. Будем работать сразу в двух направлениях: поиск логова фанатиков и подготовка ловушки на случай их атаки. Если помнить привычки Кряка, он точно решит напасть на нас, пока мы еще не успели закрепиться. Этим Галы думает воспользоваться. Как-то все выглядит так, что мы отдаем инициативу фанатикам, не удержался я от замечания. На что Черныш усмехнувшись ответил. Это мы еще посмотрим. Несколько групп минованных, в которых находились преимущественно женщины, появились рядом с созданием подземелья в 23-х вратах. Они сразу заметили следы недавнего боя, происходившего рядом, но не стали пытаться разбираться. Вместо этого отряды вошли в здание и с уверенностью двинулись к двустворчатой двери, которая вела в данш. «Много именованных. Много групп. Две гильдии», — сказала задумчиво одна из девушек, даже скорее девочек, так как на вид ей было не больше 15 лет. «Разница в несколько дней». «Что насчет иерарха, Кнопка?» — спросила женщина средних лет в тяжёлой искажающей броне. «Он в первой гильдии». Почти нашел источник. Нужно торопиться. А вторые? Не будут мешать. Цель одна. Хорошо. Кивнула женщина и отдала приказ. Выходим.